Шестое. Если не считать провала военной диверсии против Ленинграда, порученной финном, дальнейший ход событий после разгрома Польши удовлетворял Гаусса. Страх перед немедленным столкновением с Россией сковал Гитлера. Для Гаусса это было хорошим признаком, но теперь на Гитлера снова наползут. Он требовал наступления на Западе, покончить с Францией до весны 1940 года.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 «Предлагаю вам и вашему начальнику штаба...» Он сделал театральную паузу, намереваясь, по-видимому, озадачить Гаусса каким-то неожиданным именем. Но когда Гитлер выкрикнул имя генерала Тойфельмана... Старик принял это так, словно дело шло о чем-то вовсе его неинтересующем, хотя фон Тойфельман вовсе не был тем человеком, которому Гаусс хотел бы доверить руководство своим штабам, однако спорить не стоило. Гаус отлично знал, царившее среди генералитета мнение, что Тойфельман — один из быстро выдвигавшихся любимчиков фюрера. А Гитлер с такой поспешностью точно не хотел оставлять Гауссу возможности вставить хотя бы слово, продолжил. И отказываясь от решения немедленно начать широкое наступление против Франции. И тут же оговорился. Пусть не думают, что меня убедили доводы усколобок специалистов из генерального штаба.